День четвертый. Сидеть на одном месте так долго было невыносимо. Не только морально, но и физически. Эти железные лавки с дырочками ломают привычное положение позвоночника за несколько минут. Они точно были спроектированы не для удобства ожидания, а для пыток. Хотя Мишу Андреевича все устраивало. Я пролистал все новостные ленты соцсетей по несколько раз. Прочитал Камю, даже не побоялся в этой атмосфере достать ноутбук и начать обрабатывать фотографии. Но сил оставалось все меньше, а глаза переставали увлажняться, намекая на сон, который так был нужен. Вообще, состояние нервного озноба от борьбы с внутренними часами – безумно неприятное ощущение, когда зевота начинает восприниматься не как сладкое напоминание об усталости, а как болезненная проверка организмом признаков жизни. По карте поселок городского типа Шаля. Он, кстати, стал таким спустя год после этого путешествия. В 2017 Маленькая деревня, разделенная на две половины железной дорогой. Причем вокзал стоит со стороны дачной части, поэтому смотреть там было совсем не на что. Единственная интересная точка в округе – Мемориал Победы. В локальных путеводителях пишут, что это главный символ всех шаленцев. И без этого памятника невозможно представить проведение любых праздников. Юбилеев, свадеб, выпускных. Поэтому я решил убивать время медленными пешими походами до памятника и обратно. Дойти до центра поселка, то есть его второй половины, было задачей более трудной, так как до туда пришлось бы идти минут сорок. На улице же ночью было достаточно холодно, чтобы замерзнуть за несколько минут, а из верхней одежды на мне было только тонкое худи. Так что я просто выходил из вокзала, шел наверх до мемориала по пустой улице Ленина, иногда останавливаясь, чтобы пропустить проезжающие мимо автомобили с громкой музыкой, смотрел на памятник, разворачивался и шел обратно. Далее на вокзале наворачивал круги, грелся, снова выходил на улицу и повторял маршрут. Время почти остановилось. Электричку на Екатеринбург подали рано, минут за 50 до отправления, что не могло не радовать, конечно». Как только у платформы был виден поезд, я сразу вскочил и пошел к нему. Мои коллеги на вокзале моего счастья не разделили и остались на своих местах. В вагоне, конечно же, никого не было, но чуть позже, уже ближе к отправлению, несколько дедушек и бабушек присоединились к поездке. Волнительное удовлетворение тем, что я выжил на этом вокзале, добавляло мнимой бодрости, но мне нужно было поспать хоть немного». Я достал свою подушку, быстро надул ее, взял в руки рюкзак и лег спать на скамейку. В этот раз желания искать какую-то удобную и правильную позу не было. Подходило любое горизонтальное положение. Несмотря на тотальную усталость, заснуть до отправления электрички я не мог. Само состояние пребывания в недвижимом покое всего за три дня приобрело враждебное настроение. И каждый раз, когда я сидел в электричке, но она не ехала, казалось, словно что-то пошло не так. На часах 4.53 утра поезд медленно начал свой путь. Глаза закрылись, и я, наконец, уснул. Снилось много сюжетов, но все их объединяло одно. Они были очень волнительными и тревожными. На остановке резко зашла огромная толпа пассажиров. Такую наполненность я видел только в самом начале, в электричке на петушке. Расталкивая друг друга и ругаясь, люди быстро заполонили все пространство и заняли свои места. Несколько женщин остановились возле меня и начали громко ворчать непонятным говором, что я занимаю слишком много места, и если мне сесть, то и для них как раз найдется место. Я резко вскочил, извиняясь себе под нос, осмотрелся. Вокруг пустота, приглушенный свет и все те же пассажиры, спокойно спящие. Я взглянул на часы. «Пять-десять. Какая же долгая ночь!» Я лег, глубоко вздохнул и снова вырубился. В восторге от Пермского края через окна электропоездов. Уральские горы, заброшенные одинокие дома, старые постройки в лесах. Я об этом забыл вчера написать. Обидно только, что пол края было пройдено в абсолютной темноте, а еще большой кусок времени я проспал в электричке до Екатеринбурга. Ночь была тяжелая. Уже скучаю по Игорю гриши и Мише Андреевичу. Как они там, интересно. Проснулся я уже под Екатеринбургом от того, что не чувствовал левую руку – Я на ней спал, и она онемела. Еще и вагон почти не отапливался. Теперь я с насморком. Я встал, чтобы размяться, и начал ходить из стороны в сторону. В тамбуре через маленькое окошко в следующий вагон я увидел, что по соседству сидит очень много людей. Почему же в моем вагоне почти никого? Через несколько минут, будто услышав мой вопрос, машинист электропоезда сказал по-громкоговорителю... «Уважаемые пассажиры, вагоны номер 4 и 5 не отапливаются». «Повторяю, не отапливаются». Вовремя, конечно. Носоглотка уже раздраженно побаливала, а сам нос не дышал, желая взорвать голову от внутреннего давления. Но до Екатеринбурга оставалось всего несколько минут. Там у меня будет 5 часов свободного времени на кофе, завтрак, аптеку, прогулки и еще раз кофе. Чтобы опять не уснуть, я решил все-таки проверить соседние вагоны. Там и правда было тепло, и люди, которых тут было гораздо больше, чувствовали себя хорошо и даже улыбались. В атмосфере чувствовалось наступление выходных и предвкушение отдыха. Я пошел дальше по поезду, заодно решил посмотреть туалет. Кстати, мало кто знает, но это важно для всех путешественников. В электричках есть туалеты, причем во всех. Они находятся в первом и последнем вагонах. Такое правило. Конечно, часто эти туалеты сломаны или настолько плохи, что зайти туда просто невозможно. «Но они есть, так что пользуйтесь». Тем временем за окнами показался Екатеринбург. Когда выхожу из электрички, все бегут на вокзал, а я обычно стою несколько минут, чтобы привыкнуть к тому, что фон перестал мелькать. Вообще я чувствовал себя достаточно хорошо, даже бодро, особенно после применения по назначению капель для носа. И это несмотря на то, что еще ни одной ночи я не спал больше пяти часов, но очень нужно было найти кофейню, которая открыта с восьми утра, Я вбил на телефоне кофе и ткнул пальцем в первое попавшееся кафе с неплохим рейтингом. Маршрут был составлен по улице Якова Свердлова в сторону центра. Там меня ждала кофейня Simple Coffee, овсянка с вареньем, сырники и, собственно, сам напиток, ради которого я туда и пришел. И все это за 200 рублей. После этого, запершись в туалете заведения, я перевел дух и сменил пропотевшую после долгой ночи футболку на свежую. Выйдя, отправился исследовать Екатеринбург. Столицу Урала. Максимально широкие улицы без людей. Это вкратце о Екатеринбурге. В этой главе, кажется, уже пришло время объяснить и рассказать вам то, как познаю новые города именно я, когда впервые приезжаю в них. И даже неважно, прибыл я на несколько часов или на неделю. Задачи всегда одинаковые. «Я никогда не понимал стремлений большинства посетить главные достопримечательности, сфотографировать самые красивые здания со всех сторон и пообедать в лучших ресторанах из популярных списков модных локальных медиа. Мне от чего то вечно хочется поставить себя на место жителей этого места, попытаться почувствовать, каково это быть местным, чтобы потом трансформировать образ мышления и поведения под здешнюю атмосферу». Может быть, это своего рода желание помечтать о новом доме, новой земле, о переезде и новой жизни с нуля в незнакомом городе. Но, скорее всего, дело в другом. Как репортажному фотографу мне куда важнее документировать и ловить неподдельные, искренние эмоции окружающих меня людей, пытаться фиксировать реальность и делать срез того вайба, который здесь и сейчас. Конечно, можно это все потреблять из машины, но мой выбор – ноги в те отрезки времени, когда я не сижу в электричке. «Я понимаю, что, покупая эту аудиокнигу, у многих читателей может возникнуть недопонимание. Они увидели обложку, подумали, что внутри будет своего рода путеводитель о том, как, где и когда лучше спать, есть и пить, путешествуя по России на электричках, но, к сожалению, у этих людей ожидания разобьются о реальности». Все, о чем я здесь расскажу, результат перманентной саморефлексии на тему существования себя в том или ином пространстве ради, как бы это пафосно ни звучало, саморазвития и познания себя через прохожих. Вот и в Екатеринбурге я просто шастал по улочкам, заворачивал тогда, когда этого хотелось, и заходил во дворы, если издалека они мне казались привлекательными и любопытными. Хотя мог бы фотографировать Ельцин-центр, изучать артефакты времен существования знаменитого Свердловского рок-клуба, посетить музей радио. Зря, что ли, Попов изобрел передачу сообщений через радиоволны именно здесь. С виду подобное гуляние может показаться бессмысленным и бестолковым времяпрепровождением, но я в нем нахожу энергию и силу. Хотя стоит понимать, что на подобный досуг все равно нужны внутренние ресурсы, чтобы брать от окружающего мира максимум, особенно когда идешь с фотоаппаратом. Ты должен быть всегда сконцентрирован и успевать думать на шаг два вперед. И вот именно в Екатеринбурге, я все сваливаю на усталость, насморк и недосып, сил на познание уральской жизни совсем не хватало. И в какой-то момент я решил сесть в метро, чтобы доехать до вокзала и уже там ждать новую электричку. «Кстати, вот вам любопытный факт, как бы это сделали в пути путеводителях по городу. Метрополитен в Екатеринбурге – самый короткий в мире. Здесь всего лишь 9 станций и 13 километров пути». Поговаривают, в оформлении вестибюля участвовал сам Вячеслав Бутусов. «Мне лично забавно было сравнить подземные поезда после четырех дней путешествия на электропоездах. Скучно там, конечно, под землей. Особенно неинтересно наблюдать за пассажирами. Благо, ехать нужно было всего две станции». Так что я вышел на улицу и отправился есть пельмени на привокзальной площади. Все-таки это блюдо является чуть ли не визитной карточкой местных. А вдобавок, пока ехал туда, успел прочитать, что город вошел в книгу рекордов Гиннеса по потреблению майонеза. Так что выбирать, чем обедать, не приходилось. Но тут меня настигла неудача. Сижу в кафе «Пельменное» у вокзала в ожидании электрички на Тюмень. Передо мной разогретые в микроволновке макароны с кетчупом и котлета. Я вообще пельмени хотел, но в пельменной они закончились, как и майонез. По телевизору жена Петросяна, я забыл ее имя, рассказывает что-то про пенсионный возраст. Большую часть времени она хлопает широко раскрытыми глазами, уставившись в зал. Зал же смеется. Монолог я почти не слышал, потому что на улице стоял солдат и пел под гитару бардовские песни. Больше всего запомнился мне вот этот отрывок. И расписание судьбы не поменять уже. Я остаюсь в живых лишь потому, что есть любовь на давным-давно на ПМЖ в моей душе. В Пельменной, конечно, было очень уютно и даже аутентично, но на перрон уже выставили электричку на Ощепково, до которого придется мчать 4,5 часа, а там будет ждать сопряженный по расписанию электропоезд на Тюмень. где Еще 2,5 часа. Купив билеты, воду и какие-то булки, я зашел в поезд, который, к моему удивлению, был плотно забит, хотя большинство сошли через пару остановок. Видимо, там дачи. И поехал дальше на восток. Границу между Европой и Азией я почувствовал физически. Теперь в электричках не мягкие кресла, а деревянные, потертые скамьи. И, наконец-то, люди стали более разговорчивы. Узнал от деда в кепке, что у него простуда, а детективы — лучший жанр литературы. Молодой парень рассказал, что едет в Тюмень, но сам не знает зачем. Я примерно так же себя чувствую. Но самой разговорчивой стала 43-летняя дама из Ишима, «Она родилась там, так-то она из Екатеринбурга, которая преподает в УПИ. Недавно купила в центре двушку, а сестру ее зовут Нади, Она психолог. Из этого описания понятно, что она рассказала мне вообще все о себе, кроме имени. Как раз она на простуду деда в кепке сказала, как говорится, «Все наши болезни в паспорте написаны». И громко засмеялась. Я не понял, в чем шутка, и расстроился». Тётя в Екатеринбурге очень долго говорила, что психология – это главное в жизни». И вообще, если ты журналист, то обязательно должен отучиться 8 лет на психолога. Она понимала, о чем говорит, у нее же сестра психолог, и она всегда подмечала, как Надя по-другому считывала людей. Эта тетя меня поразила до глубины души, потому что она вроде бы говорила со мной, но постоянно смотрела куда-то вбок. Ей просто хотелось поговорить, а мне хотелось послушать. И мы, наконец, нашли друг друга. Наши желания идеально сложились и в небольшой, но законченный пазл. Вообще не знаю, что она там высматривала. Удивительно, но после Екатеринбурга пейзаж за окном безумно скучный. Он, можно сказать, нулевой. Но это просто лес без изъянов и откровений. И вроде бы я понимал, что лес может быть красивым. Он должен быть красивым, но этот не был. Причем зритель я не привередливый мне не на что жаловаться. Но в этот семичасовой перегон до тюмени я прям паник. Спасали разговорчивые соседи». Поэтому, если вы захотите начать путешествие на электричках именно с Екатеринбурга, езжайте в другую сторону, в Пермский край, через горы, лишь бы светло было. Неразрешимая проблема состоит в том, что ежедневно я пропускаю кучу хороших фотографий. Они просто пролетают за окном мимо меня. Если я вижу что-то необычное, я просто не успеваю поднять фотоаппарат и снять это. Поэтому периодически я стою в тамбуре и смотрю на пейзажи через фотоаппарат, выжидая. В голове красивых снимков накопилось уже больше, чем я отснял. Не знаю, что с этим делать. Меня это сильно угнетает. Фактически, путешествие на поездах, это больше касается именно электричек, потому что они ползут медленнее и вообще не шибко торопливы, вы можете научиться замедлять время. Никакой магии, лишь познание механизмов работы мозга. Вообще ведь в литературе, кино, анимации тема поездов достаточно популярна. Особенно этот троп, когда железнодорожный состав бежит по кругу или не имеет конечной точки. И это я говорю не только о популярных вещах, как «Москва петушки» или «Желтая стрела», которые я упоминал раньше. Есть комиксы-фильм «Сквозь снег» или прекрасный мультсериал «Бесконечный поезд», в которых самый базовый сеттинг первоначально задается примерно одинаково. Так вот, именно в поездах у любого пассажира появляется чувство проживания момента вне времени, как бы в вакууме. И это самое приятное ощущение, от которого и отталкивается та самая мистическая романтика железнодорожных путешествий. И именно тогда, когда поезд мчится, за окном мелькают деревья и дороги, а ты сидишь на одном месте, мозг начинает обманывать сам себя, предполагая, что время течет быстрее, равняясь со скоростью состава. И вот вроде бы прошел час, сменились несколько раз пассажиры, ты смотришь на часы, а там стрелки почти не сдвинулись с места, как и ты со своего. Стоит ли говорить о том, что эти четыре дня путешествия казались мне мучительно долгими? Как минимум неделя должна была пройти. И так всегда с этим временем в электричках. Единственная проблема – не каждый умеет использовать это свойство себе на благо. Тут нужны долгие тренировки, чтобы не сойти с ума от резкой скуки, которая будет плавно перетекать в рутину. Поэтому, если вы периодически просыпаетесь в поту от осознания того, что еще недавно выходили в школу, а сегодня уже надо сводить на работе дебет с кредитом, и вообще, как же быстро бежит время, смело прыгайте на первую попавшуюся электричку и просто сидите. Время само замедлится и станет гораздо легче. Проверено. Ночь проведу в Тюмени. Здесь у меня большой перевалочный пункт. Когда я планировал это путешествие, мне хотелось чаще встречаться с местными, узнавать города и поселки через их опыт, но на клич в Фейсбуке тогда откликнулись мало людей. Одной из первых была близкая подруга Аня. Она посоветовала написать ее знакомой из Тюмени Алине, которая жила там вместе с сестрой. Алина сразу с радостью согласилась показать мне город и заодно предложила ночлег, о котором я думал еще с первого дня, когда искал в темноте гостиницу империи Как только я высадился у вокзала Тюмени, я направился на остановку, чтобы там запрыгнуть в автобус номер 25. Девушки жили на окраине города. Так что пока я около часа ехал до этого района через все центральные улицы, было ощущение, что весь город я уже успел посмотреть. Алина дружелюбно встретила меня на остановке восточной 2» и проводила до своего жилья. Каким же наслаждением тогда показался душ. первые за четыре дня. Несколько минут я просто стоял под струями горячей воды и обтекал, пытаясь запомнить этот кайф надолго. Я бросил рюкзак. Наконец-то спина отдохнет. Переоделся и предложил олене погулять по центру и поужинать. В тот вечер все, что происходило, со мной делалось с таким удовольствием, словно я только что вышел из леса после месячного похода. С еще более великим восторгом тогда я уснул на чудесной кровати с высокими подушками.